Но он лет 20 постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйство он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чая. Но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по 50 раз в год. Прежде Антон Иванович ходил в широких шароварах и казакине. Теперь ходит в будни в сюртуке и панталонах.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 ему поручают например завести мимоездом поклон от такой-то к такому-то и он непременно завезет и тут же кстати позавтракает уведомить такого-то что известная где бумага получена а какая именно этого ему не говорят передать туда-то кадочку с медом или горстку семян с наказом не разлить и не рассыпать напомнить когда кто именинник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 «Да что вы мало взяли пирожка! Возьмите еще! Возьмусь! Вот только этот кусок съем! За ваше здоровье, Александр Федорович! Счастливого пути! Да возвращайтесь скорее! Да женитесь-ка! Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули?» «Я ничего, я так! Эх, молодежь, молодежь! Хе -хе -хе. с вами горе не чувствуешь, Антон Иванович!» Сказала Анна Павловна. «Так умеете утешить! Дай Бог вам здоровья! Да выкушите еще наливочки!»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 Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший о разлуке. А престижные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия. И изредка, обмахиваясь хвостами, они протягивали нижнюю губу коренной лошади. Наконец, настала роковая минута. Помолились еще. — Сядьте, сядьте все! — повелевал Антон Иванович. «Извольте сесть, Александр Федорович, и ты, Евсей, и сядь! Сядь!» И сам боком на секунду едва присел на стул. «Ну, теперь с Богом!» И вот тут-то Анна Павловна заревела и повисла на шею Александру. «Прощай, прощай, мой друг!» Слышала среди рыданий. «Увижу ли я тебя?» Дальше ничего нельзя было разобрать. В эту минуту послышался звук другого колокольчика. На двор влетела телега, запряженная тройкой.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 как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере, в его манере скрывать настоящую элита не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу. Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина с крупными, правильными чертами смугло-матового лица, с ровной красивой походкой, сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют «дель-ом».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 о предрассудках сочинения господина Пузиной. Пришлите, я терпеть не могу предрассудков.